Глава 13 Все свои действия Роллин Хобарт подчинил здравой теории, недавно придуманной им самим. Теория гласила, что если он будет постоянно загружать старого Саньеша разными заданиями, то у последнего просто не останется времени для подготовки мятежа. В том, что рано или поздно старик попытается его надуть, Хобарт нисколько не сомневался поскольку Саньеш, никогда не проявлявший особого дружелюбия, был и оставался единственным связующим звеном между ним и его подопечными Паратаями. Если старику вздумается самому стать ханом, Роллин никак не сможет этому помешать. Если же Хобарт ликвидирует советника, то окажется в худшем положении, чем сейчас. Единственный способ не оказаться в дураках подразумевал быстроту действий, спасти аргуменду, отослать ее к отцу и мгновенно исчезнуть. Вот и весь план. Для предотвращения восстания на любом уровне неплохо было бы еще и отречься от власти в пользу какого-нибудь Паратая. В противном случае страшно подумать, если события и дальше будут развиваться в том же направлении, то потом и Маратая захотят сделать его своим ханом. Они вполне способны даже повоевать за него друг с другом. Или того хуже найдется местный соломон и посоветует разрубить хобарта надвое и отдать каждому племени по половинке однако к тому времени роллин надеялся уже быть достаточно далеко замаскироваться и заняться наконец поисками гомона и возвращением домой дом добрый старый нью йорк любимая почетная и выгодная работа инженера добрые интересные друзья даже если некоторые из них иногда считает его самоуверенным старым занудой. Он не был упрямым. Ерунда. Он просто точно знал, чего хочет. Так рассуждал Роллин Хобарт из компании «Хиггинс and Хобарт», направляясь обратно на главную стоянку Маратаев в сопровождении скрипучих повозок с пиками и мушкетами. Когда они почти достигли пересохшего рва и крепостного вала, навстречу на лошади выехал Саньеш в сопровождении телохранителей и знаменосца. Никакой нужды в перемещении верхом не было, но, как любимый ханский советник, он почитал ниже своего достоинства ходить пешком, если можно проехать. Старик и на самом деле выглядел ужасно усталым. «Я послать людей в Лагая, рассказать Гордиус о битве, как ты велел». «Половина нашей кавалерии вернутся и некоторые маратай. Сказать они присоединятся к нам, если мы вернуть их семьи». «Один хорошо знает Законс и Лагайский. Хочешь говорить?» «Да, прямо сейчас», — ответил Хобарт. «И передай маратаем, что мы с удовольствием вернем их семьи без всякого выкупа и будем очень рады, если они присоединятся к нам». Такое великодушное предложение могло быть с такой же степенью вероятности могло не быть удачным высказыванием государственного деятеля. В худшем случае пусть преемники Хобарта разбираются с последствиями. Грамотный молодой маратай по имени Хорват оказался начальником 100 семей. За возможность свободно разговаривать на родном языке Хобарт был готов броситься ему на шею. «Если ты будешь вести себя разумно, хан, то все маратай сдадутся тебе через месяц», утверждал Хорват. «У Ховинда и Барамияши есть верные люди, но остальная часть армии разбежалась по всей стране. Я не думаю, что хану хавинду удастся собрать много людей, ибо прошел слух, что благословение жава на тебе». «Хм, «Меня не очень-то интересует судьба ваших бывших начальников», — сказал Хобарт. Хорват пожал плечами. Веселые морщинки побежали по его избитому непогоды лицу. «Я тоже думаю, что «жав» или «разум», называй как хочешь, благоволит к тебе». «Что ты имеешь в виду, говоря это?» «Я имею в виду, что наш главный господин, похоже, избрал тебя для решения основных мировых проблем. Надолго ли никто пока не знает?» «В буквальном смысле?» «Не понимаю», — нахмурился Хорват. «Я не лгу, если тебя это волнует». Таким образом, естественно, как человек разумный, я хочу связать свою судьбу с твоей, и как можно быстрее. Я не удивлюсь, если хан хавин и его сын решат поступить так же». «О, неужели?» — подумал Хобарт. «Пусть сначала его поймают». А вслух произнес. «Что ты можешь сказать мне о колдуне? Законься». Хорват усмехнулся. «Негодяи всегда ссорятся, иначе они не были бы негодяями». Законс прилетел сюда на прошлой неделе, на жутковатых крыльях, превратившихся потом в плащ, с дочерью короля Гордиуса под мышкой. Вскоре после него явился Барамияш, четыре года притворявшийся верным подданным Гордиуса. Из разговоров стало ясно, что небольшой заговор с канцлером Лагаи, нацеленный на уничтожение королевской семьи, захват и разграбление королевства, провалился из-за прибытия принца Ролина, который в настоящий момент является еще и ханом Ролином. Что потом произошло, мне в точности неизвестно. Похоже, Барамияш и Хан Хавинт подумали, что колдун, предавший одного хозяина, может предать и другого, и решили уничтожить его, а дочку Гордиуса сделать своей заложницей. Они надеялись, что с помощью принцессы, с одной стороны, и всех лагайских мушкетов с другой, они легко переиграют Гордиуса и без помощи законца. Магические штучки за конца наверняка предупредили его об угрозе, и он быстренько нацепил крылья, схватил принцессу и был таков. А куда он полетел? Неизвестно. Но куда-то дальше на юг. хобард задумался. Разгромленная пехота хана хавинда бежала на север и восток. Его кавалерия рассеялась во всех направлениях. Возможно, большая ее часть ушла как раз на юг, подальше от Лагаи и Паратайской армии. И если двинуться в южном направлении с небольшим отрядом, то можно напороться на остатки войска маратаев. Однако, если он останется на месте дожидаться полного контроля над территорией маратаев, то события зажмут его в тиски. Неизвестно, каким образом, но это точно случится. Он вскочил и крикнул «Фрус, Санеж Гвак!» фраза. Позвать Саньеша автоматически стало первой реакцией Хобарта на любую ситуацию, связанную с варварами. «Если хочешь присоединиться ко мне, можешь сделать это прямо сейчас». Чуть погодя, добавил он, обращаясь к Хорвату. «Мы отправляемся за законцем». Во время сборов Хобарт перебирал в уме все возможные варианты и альтернативы. «Так, с ним пойдет сотня на самых быстрых лошадях. Это раз». Надо бы вызвать Кая, это два. Нет, пожалуй, лучше подождать, пока не обнаружится похититель. Вряд ли дикарь умеет ездить на лошади и захочет этому учиться. При столкновении с маротаями они просто удирают. За время похода Хобарт стал, если и не прекрасным наездником, то уж точно не самым распоследним. Как им найти колдуна? Просто воспользоваться нелюбовью животных к магии. Выслушав указания, Саньеш вышел из шатра, как всегда удивленный поведением нового хана. Однако уже через два часа, незадолго до заката, сотни легких кавалеристов и 200 лошадей были готовы к выступлению. Хобарт оставил старика старшим в лагере и назначил Хорвата проводником и переводчиком. Фиакс от нетерпения ни минуты не мог усидеть на одном месте. Пускай маратай готовят им ловушку, или они потеряются в дороге, или закон конс вовсе не на юг. Хобарта ничего не пугало. Он согласен рисковать ради устранения следующего, наверняка последнего препятствия на пути домой. Судя по прошлому опыту, он вполне может себе это позволить. Отряд неторопливо выступил в путь под присмотром звезд. По подсчетам инженера, К восходу солнца они преодолели около 30 миль. Перед первой посадкой с момента вылета из лагеря Законс теоретически мог пролететь чуть дальше. Хобарт приказал своим людям рассеяться на несколько миль в округе и немедленно сообщать ему лично обо всех странностях в поведении лошадей. После ночного перехода лошади выглядели так, как будто потребуется что-нибудь экстраординарное, чтобы разбудить их. Они покинули саванну и въехали на холмистую территорию. Все холмы были низкими и округлыми, и походили друг на друга вплоть до таких мелочей, как обломки сухого кустарника на верхушке. Изредка среди холмов встречались птицы или ящерицы. Следы маратайских солдат отсутствовали. Хобарт зевнул от усталости и скуки. Каждый сегмент этого мира состоял из ограниченного набора комбинирующихся между собой элементов. Несколько топографических типов, конические горы, куполообразные холмы, равнины и прочее. Определенное число вариантов растительности – джунгли, трава или ничего. Он, разумеется, еще не видел всех комбинаций, но мог легко их себе представить, так что польза от путешествия не намечалась никакой. Все, о чем он просил – Это спасти аргументу одним быстрым броском, удостовериться, что она на пути к отцу и... А кто станет ханом того или иного племени и что будет с лагайскими мушкетами, его вовсе не интересовало. Так он рассуждал, пока один за другим медленно тянулись часы бесплодных поисков. Ближе к полудню быстрым галопом примчался всадник и прокричал ему что-то странное. подъехавший следом, Хорват перевел. Он говорит, что лошади правого крыла заортачились. «Это то, что ты хотел?» «Угу, пусть развернутся», ответил Хобарт. «Пусть за испепелит его, все лучше, чем вечно слоняться по этому отвратительному миру». Паратай быстро прикинули, в чем причина нервозности лошадей и не выказывали воодушевления от предстоящей встречи с колдуном. Возможно, Хобарт мог бы ободрить их какой-нибудь воодушевляющей речью однако он ни разу в своей жизни не произносил подобных речей и не планировал делать этого в будущем. Так что отряду было просто приказано окружить область магического воздействия. Потом инженер спешился и привязал лошадь к кустам. Ни лошади, ни варвары теперь не помогут ему. Он достал череп грызуна и позвал «Кай!». В воздухе как будто взметнулось облачко пыли, и знакомым свистом перед ним появился лекарь Иктипели. По мере объяснений Хобарта, широкое шафрановое лицо Кая вытягивалось все больше и больше. «Я не великий волшебник!» – завопил он под конец. «У меня в запасе всего несколько заговоров для защиты моих людей. Кое-что все же лучше, чем ничего!» Тоном нетерпящим возражений сказал Хобарт. «Что ты можешь сделать для того, чтобы отразить волшебство за и нейтрализовать его?» «Ну, дай подумать, я бы мог... Уф. Хан, вели своему льву прекратить обнюхивать мою ногу, я от этого нервничаю!» Единственное, что Кай, по его словам, мог сделать, заключалось в создании некоего подобия щита, отражающего все заклинания, кроме самых сильных. Для этого нужны были ветки и рыбья кожа. Для веток годились любые кусты. Загвоздка была только в рыбе. «Призови ее сюда», — выдвинул идею Хобарт. «Воды нет», — ответил Кай, разводя руками. «О, Господи, так наколдуй дождь», — рявкнул инженер. Знание самой настоящей магии, как оказалось, вовсе не сделало из дикаря гения. С помощью фиакса они вырыли небольшое углубление двух футов в диаметре, и с началом заклинания Кая «Морикула и Романга» оно постепенно начало заполняться водой. После воды лекарь накладывал и рыбу. На этом мыслительные способности дикаря опять дали сбой. И хоборту пришлось доказывать нервничающему лекарю, что для завершения процедуры достаточно использовать разделочный нож из все равно какой кости. Щит вполне обычного вида и размера больше всего походил на самодельного воздушного змея, у которого бумагу заменили на рыбью кожу. «Держи его перед собой, как настоящий щит!» «Осторожно, он очень хрупкий», — объяснил Кай. Хобарт спросил, какие еще заклинания известны Каю. Тот с серьезным видом пересчитал их на пальцах. Многообещающе звучал только вызов Роя Шершней. «Ладно, пошли», — вздохнул Хобарт. «Что? Нет, только не я. Мне не выстоять против великого законца. Я и в школу волшебства никогда не ходил. Просто бедный рыбоед». «Я сказал, пошли!» – разозлился Хобарт. «Если не хочешь навлечь на своих людей серьезные напасти!» Они плелись между низкими холмами, пока Фиакс неожиданно не застыл с одной поднятой лапой, прижатыми к голове ушами и тихим рыком. Приглядевшись, Хобарт различил на самом дальнем холме на границе поля зрения небольшой выступ. Инженер поджог запал Мушкета и рассказал свой план. «Я попробую подкрасться поближе и выстрелить. Если не попаду, так хоть напугаю. Буду держать впереди себя щит и подбираться к законцу с мечом в руке. Вы оба держите сзади, тогда щит прикроет и вас». «А вдруг он улетит?» — предположил Фиакс. «Вполне вероятно». Хобарт поскреб подбородок. «Что за крылья вырастают из его одежды?» «Думаю, как у стервятника», — ответил лев. «Прекрасно. Кай, если он взлетит, обрушь на него дождь посильнее. Намокшие перья заставят его приземлиться». Когда между ними и убежищем за конца остался только один холм, спасатели медленно заползли на его вершину и принялись всматриваться через заросли. Хобарт услышал, как у Фиакса прервалось дыхание. На вершине башни виднелись очертания человеческой фигуры в легком одеянии. Это аргуменда. «Где же законс?» – зашептал он. «Я чувствую его присутствие», – пробручал лев. «Ага, вон там, у подножия башни». Башня представляла собой полуразрушенное строение – простой цилиндр с единственным отверстием – дверью. Вход частично блокировали головы и шеи двух громадных змей, лежащих одна поверх другой Их единое тело окружало основание башни «Амфизбена!» – пробубнил лев «Что это?» «Змея с двумя головами, по одной на каждом конце» «Аксиус говорил, что Закон сможет превращаться в такую, но я сам никогда не видел». «Все готовы?» – тихо спросил Хобарт. Он выставил вперед щит и просунул мушкет сквозь кусты. змеиная голова является вполне подходящей целью, только вот какая лучше? Разум Законца сосредоточен в одной из них или в обеих? И если верно первое, то...» «Как различить?» «Отчерт с ним!» – решил Хобарт. Сердце громко колотилось. Он резко выдохнул и выстрелил. Бум! Приклад ударил в плечо. Наученный горьким опытом, Хобарт быстро отвернулся, чтобы дым не попал в глаза. Он успел заметить фонтанчик пыли в двадцати футах от голов рептилий и чуть правее. «Вот задача Ему бы следовало помнить, что затвор этой рухляди вовсе не сравним с автоматикой Винчестера. «Дождь!» — рявкнул он через плечо Каю. Кай нехотя начал. Змеиные головы приподнялись от выстрела. Одна из них медленно поворачивалась, как сканирующая камера слежения. Другая бесцельно вертелась во все стороны. Затем медлительная голова скрылась в дверном проеме. За ней потянулось все тело чудовища. Вторая голова ненадолго исчезла за башней, затем появилась с другой стороны, символизируя собой зад. Дождевая туча клубилась и потихоньку выпускала свое содержимое. Когда несколькими секундами позже Закон в своей обычной черной накидке и конической шляпе появился на верхушке башни, над ней разразился миниатюрный ливень. Две маленькие фигурки никак не могли сблизиться, Темная гонялась за светлой. Хобарт сунул горячий ствол мушкета в руки Кая. «Используй в качестве дубинки!» – велел он. «Пошли!» Они выскочили из кустов и помчались вниз по склону холма, на котором до этого сидели. Хобарт обнажил меч и старался держать рыбного змея прямо перед собой. «Смотри!» – прорычал Фиак с мукой в голосе. «За конс поймал принцессу!» Колдун взлетел с башни на блестящих черных крыльях, держа по-прежнему сопротивляющуюся девушку над головой. Слово «взлетел» не совсем точно отражало ход событий, поскольку, несмотря на отчаянные взмахи, пара опускалась все ниже и ниже, с трудом преодолела промежуток между холмом с башней и соседним холмом и приземлилась на его каменистой вершине. Хобарт моментально свернул в их направлении. Законц одной рукой удерживал подмышкой аргументу не оставляющую в покое его бороду, а второй пытался нащупать в недрах одежды волшебную палочку. «Фиакс, вернись!» — закричал инженер. Но лев выпрыгнул из-за щита и помчался прямиком к колдуну, оглушительно рыча. Хобарт успел только заметить движение лица Законца и услышать обрывок заклинания. Фиакс в середине прыжка скукожился до размеров котенка, ударился о землю и и остался лежать. Хобарт продолжал бежать. Он слышал шаги Кая позади себя. Они постепенно удалялись. Низкорослый дикарь либо не мог, либо не хотел двигаться быстрее. Законс теперь сконцентрировался на Хобарте. завейте ветры сильны!» «Камыль песенья фыр! Сотрите злоунынника в грязевой кефир! Срочезашат крастауи!» Ничего не произошло. Только левую руку инженера, державшую щит, кольнуло, как при ударе слабым разрядом тока. Законс начал снова. «Во имя хозязу Маза, явитесь час передо...» На середине прервался, увидев, что Хобарт доберется до него раньше окончания заклинания. Выпустив принцессу, он немедленно с блеском превратился из почтенного старца обратно в Амфисбену. Хобард услышал вопль ужаса Кая где-то сзади, когда чудовище ринулось по направлению к ним с неудержимостью потока горячей лавы. Передняя голова, несомненно, была ведущей. Ее взгляд горел злобой разумного существа и даже немножко напоминал за конца. Вторая голова, бессильно болтающаяся сзади, была просто головой большой змеи. Хобарт инстинктивно закрылся щитом во время удара мечом по разъяренной морде. Меч, звякнув, отскочил, и челюсти змеи вонзились в щит. Хобарт вовремя успел отдернуть руку. Голова вмиг сгрызла щит и проглотила остатки. Затем снова рванулась к Хобарту. Инженер отпрыгнул, взмахнул мечом, промахнулся и быстро огляделся вокруг. На расстоянии 30 футов от схватки трясся от страха Кай. «Сделай что-нибудь!» — крикнул Хобарт, уклоняясь от очередного броска. Он осознал, что не годится на роль Рики Тикитави, когда меч в очередной раз опустился на голову Амфисбены, не причинив ей никакого вреда. «Надо попробовать в глаз!» «Осторожно!» — завопил Кай. «Он превратится обратно в колдуна, а у тебя нет щита!» «Я готов молиться каким угодно богам, лишь бы он вернул себе человеческий облик», подумал Хобарт. И хотя Заканс определенно не мог в своем нынешнем облике декламировать заклятие и размахивать палочкой, инженер был уверен, что как только тот решит стать человеком, он, Хобарт, порубит его на кусочки, не успеет колдун и рта раскрыть. Между тем в бой вступил игрушечного размера фиакс. Зверь храбро прыгнул на середину спины чудовища и принялся драть ее крошечными коготками и зубками. Набравшись храбрости, поближе подошел Кай и треснул змею по спине прикладом мушкета, но только один раз, поскольку к нему немедленно направилась вторая голова амфисбены с распахнутой пастью. Лекарь тут же постарался самоустраниться из поля зрения рептилии. «Я скажу заклинание!» – сообщил он. Хобарт слушал заклинание и одновременно размахивал мечом, зажатым в слабеющих потных ладонях. Воздух вокруг него наполнился злым жужжанием и сотнями желто-черных полосатых насекомых. Шершни! За мгновение они покрыли змею целиком, но долго на ней не задержались, обнаружив, что протыкать жесткую шкуру бесполезно. Они поднялись, объединились в грозную тучу и... Хобарт пронзительно вскрикнул, когда не меньше дюжины жгучих жал пронзили его кожу. Он отбежал назад, подальше от чудовища, пытаясь стряхнуть или прихлопнуть новых мучителей. Проблемы того парня, Зигфрида, просто пустяк по сравнению со всем этим. Сзади послышался крик настоящей агонии. Все шершни, как один, направились к наиболее привлекательной мишени на маратайской земле, ничем не защищенной кожа Кая. Дикарь бросил мушкет и помчался с такой скоростью, с какой, по мнению Хобарта, человек бежать не может. Он снова переключил все внимание на эмфизбену. Хобарт расставил ноги пошире и ждал. «Только бы добраться до глаза». Монстр тоже замер на несколько секунд, собираясь с вялым змеиным дыханием. Доминирующая голова приподнялась и грозно раскачивалась. Хобарт содрогнулся при виде ядовитых зубов, хищно сверкавших в полуоткрытой пасти. Боковым зрением он углядел движение второй половины туловища, и вот уже вторая голова готова к атаке, как две боксерские перчатки. Главная голова метнулась вперед, Остановилась, когда Хобарт взмахнул мечом. «Кланк!» Перед глазами Хобарта мелькнули нежные руки-аргументы, и приклад мушкета опустился прямиком между глаз за конца. «Обернись!» — вскрикнула принцесса. Хобарт посмотрел в противоположную сторону, как раз когда вторая голова начала движение. Он упал на бок, перекатился и вскочил на ноги, пока змея пронзала пространство, где он только что стоял. По инерции задняя голова пролетела вперед и разинутой пастью врезалась в неподвижную переднюю. Прилегающая к главной голове часть туловища протестующе забилась, но вот уже вся передняя голова исчезла целиком в пасти задней. Начавшись, процесс никак не мог остановиться. Нижняя челюсть задней головы двигалась рывками. Сначала вперед перемещалась правая часть, потом левая. Потрясенный Хобарт наблюдал, как постепенно огромная петля змеи сокращалась и утолщалась сначала до размеров шины, затем пышки. Казалось, змея уже не может дальше заглатывать себя. Но тут пышка схлопнулась в комковатую массу размером с теннисный мячик, стремительно съежилась и исчезла. Тонкая влажная ткань липла к телу аргументы. К ее груди прижимался маленький фиакс. Хобарт непонимающе взглянул на принцессу. «Куда он делся?» — в конце концов выдал инженер. «Заглотил себя», — ответила девушка. «Как?» Когда я ударила мыслящую голову, она на мгновение отключилась и перестала контролировать другую, а та, вторая, обыкновенная голова змеи, не смогла противиться собственным инстинктам. Раз что-то попало в пасть, надо глотать. «Я все это видел, но куда оно ушло?» «По-твоему, какой длины была амфисбена Спокойно спросила аргуменда. «Около пятидесяти футов». «И как быстро глотала голова?» Хобарт задумался. «Примерно пять футов в минуту». «Хорошо. Теперь подумай, что должно было случиться по прошествии десяти минут?» Он взял ее за руку и галантно помог пройти остаток склона холма. «Юная леди», — сообщил он под конец. Можешь возблагодарить ваш разум за то, что Андросфинкс не задал подобного вопроса.